Здоровым, как Фростис. Я просто-напросто источал здоровье. Я стоял, отдуваясь, вода стекала по подбородку и капала мне на голую грудь. Сто лет не ощущал себя таким одиноким. Подлинное одиночество испытываешь, когда все вокруг спит. Конечно, для этого нужно подняться пораньше. Сколько раз я, трудясь над диссертацией, засиживался допоздна, как раз до этого самого часа, и чувствовал себя жалким и заброшенным. Однако проснитесь в такую вот рань, и вы изведаете ощущение чудесного, положительного одиночества. В этом вся разница. Такое намного лучше. Хм. Я направился к хлебнице, наслаждаясь шлепками босых ног по плиткам пола. Не слишком теплым, не слишком холодным, в самый раз. Оторгав кусок батона, я заглянул в холодильник. Не знаю, почему стояние голышом перед открытым холодильником представляется мне занятием до крайности эротичным, но вот представляется, и все тут. Быть может, это как-то связано с ожиданием скорого утоления голода? Быть может, из-за падающего на тело света я ощущаю себя профессиональным стриптизером? Быть может, со мной приключилось в детстве нечто неположенное? Чувство, смею вас уверить, Пугающе, поскольку, когда у вас встает, созерцание пищевых продуктов таких только мыслей не порождает. При первом же приливе крови байки о том, что можно проделать с несоленым сливочным маслом или зрелыми дынями, или сырой печенкой, так и лезут вам в голову. Заметив большой брус красного лестера, я отломил от него кусочек. И простоял какое-то время жуя весь наполненный гудением счастья. Тогда-то меня и осенила идея, уже совершенно готовая. Осенилась таким напором, что я задохнулся. Непрожеванный комок хлеба вывалился из моего открытого рта. Кровь стремглав понеслась к мозгу, коему она была в тот миг нужнее всего, не оставив тому, что возбужденно подрагивало этажом ниже ничего, кроме возможности съежиться и возвратиться подобной испуганной улитке в свое укрытие. Я плечом захлопнул дверцу холодильника и повернулся, хищикая. Пока я на цыпочках прокрадывался в кабинет, в голове моей что-то ухло. Все мои заметки лежали стопой на полке над компьютером. Я знал, что мне искать и знал, где это найду. А предварившем рождение идеи сексуального возбуждения я упомянул потому что оглядываясь назад обзавелся такой вот теорией подсознательная часть моего разума взвешивая возможности выброса эротической энергии с помощью ли сырой печёнки сливочного масла масла оливкового или безонных натолкнулась на мысль о семени мысли о семени установили по взаимному сродству Тут не исключена какая-то связь с питьем из-под крана, сопровождавшимся размышлениями об отсутствии головной боли, некие связи в памяти, а следом соответственные синапсы принялись палить во все стороны сразу, пока в сознании не пробудилась с воплем идея. Это всего лишь теория, насколько она верна. Решайте сами: как делать правильное кино у Т. О. Из-затемнения. Общий план колледжа святого Матфея. Утро. Садовник подстригает траву во дворе боярышника. Куранты отбивают время. Переход к интерьер колледжа святого Матфея у двери Лео. Утро. Майкл стоит у дубовой двери профессора и лупит в нее ногой. В руках у него два больших пакета с эмблемой магазина Путь свободен». Лео, за кадром. «Войдите!» Майкл аккуратно опускает пакеты на пол, распахивает дверь, подбирает пакет и входит, ногой закрывая за собой дверь. Лео удивленно поднимает голову от компьютера. Лео. «Майкл!» Майкл, нервно. «Профессор, мне нужно с вами поговорить». Лео. «Конечно, конечно!» «Входите, входите!» Переход. Интерьер колледжа Святого Матфея. Комната Лео. Утро. Майкл, раскрасневшийся, нервничающий, запыхавшийся, выходит на середину комнаты, но, похоже, не знает, с чего начать. Лео не отрывает от него взгляда. Лео, присаживайтесь. Я сделаю вам чашку кофе. Лео скрывается в кухоньке. В кадре